Глава 13: Бегу сквозь бесконечную тьму, не понимая, то ли сплю, то ли бодрствую. Может, я вообще умерла, и повторное попадание в Уэнсридж — лишь морок. Или я реально сплю в Академии, а мороком она кажется лишь во сне. Вокруг меня раздается какой-то шум. Звучат приглушенные голоса. Вот они приближаются, переходят на крик и виск, ни слова не разобрать. Куда бегу, не знаю, однако остановиться не могу. Просто нужно двигаться, вот и все. Кто-то хватает меня за руку и тянет назад, будто в капкан попала. Пытаясь высвободиться, но теперь и вторую руку сжимают, словно клещами. Не соображу, кто напал, и вырваться не в силах. Затем вязнут ноги, похоже, сама Земля не хочет меня отпускать. И вот я уже не в состоянии сделать ни шагу. Что-то скользит вверх по лодыжкам, по бедрам, переходит на спину, покрывает тело непонятной плотной субстанцией, пробирается к шее. Голоса становятся все громче, взывают ко мне, а я все еще не в состоянии понять, что они бубнят. В голове мелькают образы, бледные, стертые, и все же я понимаю. Идет сражение. Звучит лязг металла о металл. Люди бегут и кричат. Поле битвы покрыто мглой, и силуэты бойцов выглядят размытыми, как в старом фильме. Они окружают меня, пробегают мимо, а некоторые — прямо сквозь мое тело. Значит, это нереальность? Морок, сон, воспоминания. Воспоминания? Да нет, ничего такого в моей жизни не происходило. Настоящая битва. Картинка меняется — Битва становится более ожесточенной, слышатся приглушенные голоса, и теперь я могу разобрать происходящее более отчетливо. Два человека, вооруженные мечом и копьем, отбиваются от целой орды. Оружие у них черное от острия до рукояти и движется так, что производит впечатление продолжения руки. Достает любого, кто осмеливается подойти ближе. Я не могу отвести от них взгляд и словно в трансе шевелю руками, повторяя движения бойцов. Мною овладевает навязчивое желание сжать в ладонях темный металл. Картинка меняется еще раз. Теперь передо мной один человек, вооруженный точно таким же оружием. Он от кого-то или от чего-то убегает. Я гадаю, когда уже закончится наваждение, и вдруг наши взгляды встречаются. Высокий. Закутанный во тьму мужчина смотрит мне в лицо темно синими глазами. Прищуривается, поднимает руку, собираясь метнуть в меня свое оружие, и я вздрагиваю. Если даже это сон или морок, рисковать жизнью совершенно не хочется. Пытаюсь пошевелиться, скинуть с плеч тяжелый камень или что-то удерживает меня на месте. Борюсь с тугими путами, растягиваю их, пока руки и ноги не получают немного свободы. Я поклялась себе, что никогда больше не окажусь в оковах, даже во сне. Бросаюсь в сторону, и все же острый металл входит в мое тело. Черный клинок попадает точно в грудь, и я жду, когда меня пронзит боль. Ее все нет. Ах да, я ведь во сне, наверное, поэтому ничего и не чувствую. Лезвие погружается глубже в плоть и медленно исчезает внутри грудной клетки. Происходящее должно было бы повергнуть меня в панику, пусть действие и происходит во сне, однако я совершенно спокойна. В груди по мере продвижения черного клинка возникает слабое ощущение тепла. В этот миг страшный груз будто спадает, и теперь я могу двигаться свободно. Темнота вокруг начинает мерцать, земля под ногами вздрагивает, как при землетрясении. В тьме появляются разрывы, в которые просачивается ослепляющий свет, и вдруг все разом исчезает. Заслоняя рукой глаза от бьющего из окна яркого света. Он-то и заставил меня пробудиться. Образы и сна по-прежнему мелькают в голове, пока я лежу, прислушиваясь к пению птицы шелесту листвы где-то вдалеке. Сколько вопросов! Что же это был за сон? Что за черные клинки? погрузившая меня в транс? Почему так покалывает ладони и кончики пальцев, когда я о них вспоминаю? И кто смотрел мне в лицо синими глазами? Конечно, я могла видеть самый обычный сон, странный плод воображения. А с другой стороны, не пробился ли он из подсознания? Я качаю головой и, потягиваясь, глубоко вздыхаю. Чувствую себя отдохнувшей и энергичной, хотя боялась, что после вчерашней битвы все будет ровно наоборот. Перевожу взгляд на рану в боку. Под разорванной футболкой нет даже шрама. Если бы не грязная одежда, растрепанные волосы и запекшаяся кровь запросто решила бы, что схватка с чудовищем привиделась в кошмаре. Нехотя вылезаю из теплой уютной постели и бросаю на пол испачканное одеяло. Придется устроить стирку, но сперва горячий душ. Содрав с себя одежду, оставляю ее на полу в ванной и встаю в поддон. Выворачиваю кран горячей воды до отказа, однако труба здесь старая и поэтому нормальной температуры все равно не добьешься. Кручусь под теплыми струями, смывая с себя все признаки вчерашнего сражения. Вода стекает по лицу, успокаивая воспаленный мозг. Протягиваю руку к крану. Пора завершать расслабляющую процедуру. И вдруг вспоминаю. Сегодня же суббота. Занятий нет, спешить некуда. Еще несколько минут наслаждаюсь теплом и покоем. Неторопливо растираю тело мочалкой и, наконец, выключаю воду. Вытираюсь. Провожу ладонью по странным отметинам на бедрах и бросив взгляд на ступни замираю. На щиколотках проявились тонкие изогнутые линии, а над ними — нечто вроде маленьких полумесяцев. Наклонившись, обследую их пальцем. Метки черные, как и на бедрах, однако в половину меньше. Сличаю узор на правой и левой ногах, и там и там он совершенно одинаковый. Что означают эти своеобразные татуировки? Почему возникли именно сейчас? Следует ли ждать новых в других местах? В прошлой жизни ничего подобного у меня не было. Стало быть, метки имеют какое-то отношение к моему перебросу в собственное прошлое? Осторожно поглаживаю щиколотки, затем бедра. Беспокойства или тревоги нет. Напротив, возникает ощущение, что так и надо, что знаки на ногах — неотъемлемая часть меня. Размышляя, прихожу к выводу — все происходящее правильно. Будто я подсознательно всегда ждала, когда эти символы, наконец, проявятся. Снова нежно их касаюсь и замечаю в зеркале небольшое пятнышко засохшей крови на шее. Должно быть, пропустила, когда мылась в душе. Снова включаю горячую воду. Из крана течет тоненькая, едва теплая струйка. Я закатываю глаза. Мне не требуется ни средства для душа, ни предметы роскоши. Нормальный напор горячей воды — вот и все, что надо. Смыв кровь, закрываю кран. И он, вдруг отломившись, остается у меня в руке. Вода льется на пол. Вот когда скажешь спасибо, что напора толком нет. Сжимая в руке отвалившийся кран, втыкаю его на место, пытаясь остановить наводнение. Хорошенько надавливаю сверху и вздрагиваю, когда он садится на основание, почти как влитой. Из носика теперь сочатся лишь редкие капли. Всё, можно спокойно ликвидировать последствия аварии. Растерянно гляжу то на руку, то на невольно отремонтированную мной конструкцию. Да, я за последнее время набрала силы, однако насадить голыми руками отломившийся металлический кран на трубу? Может, просто сантехника здесь старая, дешевая, вот и позволяет делать с собой все что угодно. Изучаю кран, из которого все еще капает в раковину. Старая не старая, но ведь не пластилиновая же. Качая головой, подхожу к шкафу и одеваюсь в темно-синие спортивные штаны и белую футболку. Не могла ведь я настолько окрепнуть за одну ночь. Остановившись у окна, смотрю на лес. Видимо, есть лишь один способ проверить. Направляюсь на мою излюбленную полянку. Днем в лесу совершенно иная атмосфера. Деревья и трава ласкают глаз изумрудной зеленью, природа расцветает под высоким солнцем. Между деревьями, гоняясь друг за другом, носятся маленькие птички. Я зажмуриваюсь и, прислушиваясь к мирным звукам, медленно дышу полной грудью. Где-то в глубине леса журчит ручей, в чаще снуют мелкие создания. Сосредоточившись, я обнаруживаю, что способна расслышать далекие голоса во дворике Академии. Открыв глаза, направляюсь к большому толстому дереву на дальней стороне поляны. Иной раз проверяла на нем силу своего удара, но больше ущерба наносила себе, чем могучему стволу. Посмотрим. Вдруг что-то изменилось. Сжав кулак, занимаю стойку и отвожу плечо назад. Делаю выпад, вкладывая в удар всю душу, и в воздух взлетают щепки. Рассматриваю руку. Есть несколько порезов и занос. Однако ранки на глазах зарастают куда быстрее, чем раньше. Поглядываю то на кулак, то на дерево, в стволе которого зияет огромная дыра. Ничего себе! Пробило чуть не до сердцевины. Я судорожно вздыхаю. Господи, неужели подобное возможно? Такое впечатление, словно дерево покрыто не толстой, жесткой корой, а слоем мягкого картона. Делаю шаг назад, таращась на результат удара. Снова смотрю на руку. Раны полностью затянулись. Я недоверчиво хмыкаю. Похоже, способность к регенерации стала на порядок лучше. На несколько порядков. Последнее время ссадины заживали примерно за час, а теперь всего лишь за минуту. Последствия вчерашней ночи? Неужели схватка с дикой бестией заставила меня перейти на новый уровень готовности? За одну ночь? Невольно бросаю взгляд на ноги. Возможно, не в схватке дело? А если? Если внезапный качественный скачок связан с проявившимися на ногах символами? Наверное, не случайно я пробудилась сегодня утром такой свеженькой после странного сна. Слишком много вопросов и ни одного ответа. Я даже не знаю, каким образом и почему меня забросило на 10 лет в прошлое. Почему именно сюда? Конечно, я благодарна судьбе за собственное спасение и все такое, ведь никаких вторых шансов и чудес вообще-то не бывает. И все же, почему именно я? Возможно, надо просто поблагодарить Господа и не задаваться вопросами. Вновь вспоминаю пронзительный взгляд синих глаз и задумчиво прищуриваюсь. Темные клинки, странные образы, черные символы на ногах, которых в предыдущей жизни не было. Сила, способность к самоисцелению, превосходящая любые мечты моей юности. Следует серьезно обо всем подумать, узнать больше о себе, о свойствах своей силы. Всегда считала себя ведьмой без магического дара, а теперь думаю, что была неправа. Ведьмы и колдуны, в отличие от оборотней, подобной физической мощью не обладают. Но я точно не оборотень. Если когда-то перекидывалась в зверя, наверняка в голове отложились бы какие-никакие воспоминания. Вдруг я пошла не в родителей. Тогда кто я? Откуда взялась сила? Рассматриваю плывущие по небу большие серые облака, за которыми скрывается солнце, и тяжело вздыхаю. Всему свое время. Время. Его у меня теперь в избытке. Время — мой единственный здесь союзник. Не торопясь, соберу головоломку, сложу воедино разрозненные части, и тогда отгадка найдется. Все по порядку. Прямо сейчас мне следует приступить к тренировке. Поработаю, пока хорошенько не пропотею, пока не начнут ныть самые мелкие мышцы. Вопросы задвину в дальний уголок мозга. Сегодня нет смысла забивать ими голову. Начинаю пробежку вокруг поляны, навстречу осеннему ветру, и деревья вдоль ее границ превращаются в размытое пятно по мере того, как я набираю темп. На губах у меня играет легкая улыбка. Похоже, я стала намного быстрее.